Буду делать и сделаю. Эпиграф. Достичь цели или утонуть в процессе. Поговорим о такой паре, как буду делать и сделаю. Как вы помните, эти слова указывают на процесс результат. Заменяя буду делать на сделаю, можно изменить не только речь, но и собственные установки. Когда мы говорим о своих будущих действиях, используя несовершенный вид глагола, «Буду делать», мы тем самым упускаем шанс запрограммировать себя и других на достижение результата. В данном случае лингвотерапию можно использовать как для себя, так и для своих сотрудников. У меня, например, очень четкая установка по отношению к подчиненным. «Мне не важно, что ты делал, мне важно, что ты сделал». И я всегда именно так реагирую на пассажи типа «я учил», если провести параллель со школой. Имеет смысл приучить своих сотрудников говорить, что они сделают, они будут делать. Что они сделали, а не что они делали. Говоря о будущем «я сделаю», сотрудник подсознательно берет на себя обязательство довести дело до конца. Когда человек знает, что он должен говорить только о том, что сделал, а не делал, то у него пропадает искушение создавать иллюзию бурной деятельности вместо реальных дел. Перевод из парадигмы процессов в парадигму результата позволит сэкономить время при работе с подчиненными. Они будут сразу говорить о результатах, вместо того, чтобы загружать вас информацией о процессах.